Глава 4. С Ричардом она смогла встретиться лишь на следующий день. Судя по потрёпанному виду и синяками под глазами, управляющий явно продолжил хлебать коньяк из горла. Тиль с укором посмотрела на него, занимая своё место за завтраком. Сейчас зал, где она подписывала договор, выглядел совсем иначе. Бронзовые канделябры сверкали, витражи отмыты, мебель блестела от полировки. в на стул, девушка с интересом рассматривала цветные стёкла, вставленные в тяжёлые свинцовые рамы. Древние мастера постарались на славу. Сидящим в зале казалось, что в окнах пролетает дракон. Надо же, все стёкла целы, даже трещин нет, буркнул Ричард, отодвигая свой стул. Скрип ножек по каменному полу заставил его поморщиться. Заметив недовольство Тиль, он хмыкнул, и вызывающе посмотрел на неё, покрасневшими от недосыпа глазами. Что? Ничего. Девушка налила себе кофе и намазала хлеб ягодным джемом. Рик последовал её примеру. Я вчера говорила с драконом, аккуратно начала Тиль, когда завтрак был закончен. Управляющий кивнул, отодвигает себя чашку. Да, он сказал мне. Он решил всё-таки привести эту рухлядь в порядок. разумное решение одобрила Тиль. В конце концов, он всегда может продать его. Издевательский смех Ричарда застал её врасплох. Продать замок дракона? Он покачал головой. Это невозможно. Почему? Тиль надеялась услышать очередную тайну или легенду, но управляющий разочаровал её. "Это моя рат", только и сказал он. К тому же очень древний и связанный с владельцами кровью. Вот и приходится следить за этой грудой камней. Он не слишком преуспел в этом, пробормотала девушка. Кто? не понял Ричард. Хозяин замка, дракон, пояснила Тиль и добавила. Рик, послушай, это, конечно, не моё дело, но тебе не стоит столько пить. Конечно, согласился управляющий, не то с первой частью её замечания, не то со второй. Во всём было видно, что он не настроен на дружелюбную беседу. Девушка обиженно взглянула на него и вышла из-за стола. Спустившись на кухню, она взяла необходимое для уборки и направилась в зал, где вчера говорила с хозяином замка. Конечно, можно было отправить слуг, но Тиль почему-то не хотелось пускать посторонних. Дубовые двери закрылись, внёс их гаражевая её от суеты. Девушка медленно прошлась по залу. впитывая его тишину и величие. На секунду она представила, что этот зал полон народу. Торжественно горят факелы, и все ждут выхода дракона. Вот, двери распахиваются. Что вы тут делаете? Сегодня голос у дракона был хриплым, будто они с Ричардом напивались вдвоём. Впрочем, это действительно могло быть правдой. Девушка повернулась Дракон сидел в окне и пристально смотрел на неё немигающим взглядом. Зелёные глаза потускнели. Тиль усмехнулась. "Ну точно, били вместе с управляющим. Тот и рикнул на неё и обиделся". "Вы же приказали привести зал в порядок", пояснила она. Хозяин замка скептически посмотрел на неё. "Насколько я помню своё распоряжение, я приказал прислать кого-нибудь подмести". Но ну вот я и прислала себя. Девушка кивнула на метлу и ведро, стоящие у дверей. Остальные отказались входить сюда. Дракон мягко соскользнул на пол и потянулся. "Нет", качнула головой Тиль. "Это моё желание". Хозяин замка в недоумении смотрел на неё. "Зачем вам это?" "Не знаю, наверное". Девушка слегка смутилась. "Мне хочется чтобы все остальные увидели этот зал таким, каким он должен быть, а не заброшенным и грязным. Дракон фыркнул. Затем вдруг, слегка наклонив голову, и легко выдохнул огнем. Пыль вспыхнула мелкими красно-золотистыми брызгами, превращаясь в дым, который вытянуло в открытое окно. В безмолвном восхищении Тиль рассматривала мозаику. Древние мастера — чьи секреты были давно утеряны, постарались на славу. Пол светился изнутри, мерцая и переливаясь. Кусочки смальты были плотно подогнаны друг к другу так, что рисунок казался единым целым, словно живой. Дракон застыл в белом камне. Девушка, сияющими от восторга глазами, повернулась к стоящему рядом хозяину замка. Она и не слышала, как он подошёл к ней. "Это так прекрасно", прошептала она. Дракону усмехнулся. Зал для ритуальных жертвоприношений. Его хриплый голос был полон сарказма. Правда, судя по мрачному взгляду, он смеялся над самим собой. Именно здесь приносили жертву дракону юную и обязательно прекрасную девственницу. И видя, что девушка его внимательно слушает, он неожиданно для себя продолжил: её вводили в те двери, через которые вы вошли, испуганную и заплаканную. Она всегда была одета в белое платье, наверное, потому, что алые пятна крови лучше видны на белом. Иногда девушка кричала, но чаще шла молча, лишь глаза были наполнены ужасом и дурманом. Да, люди одурманивали бедную жертву, прекрасно зная, как страшен гнев их сюзерена. Они откупались малым, отдавая монстру всего лишь одну, чтобы спасти многих. Оставив девушку в центре зала одну, они уходили. И тогда в нише вспыхивали факелы, и жертва видела дракона. Он помолчал и затем спросил: "Вы всё ещё не боитесь?" "Бояться чего же?" "Меня. Мы с вами одни в этом зале." вам стоит лишь стать центр круга. Дракон плотоядно облизнулся. Тиль посмотрела на него с сомнением. Знаете, мне кажется, что вы что-то недоговариваете. Судя по летописям, такие жертвы-приношения были достаточно редкими. Я предполагаю, что жители земель откупались по большей части деньгами да продуктами, как и теперь делают. Все просто платят налоги в казну. Что же касается девушки, кто? Она шагнула прямо на изображение дракона на полу и с вызовом посмотрела на собеседника. Это всего лишь легенда, не так ли? Дракон усмехнулся и склонил голову, признавая её правоту. "На неужели вам не было страшно, когда вы шли сюда в первый раз?" Девушка покачала головой. "Не хочется вас расстраивать, но нет. Наверное, мне стоит разорить пару деревень". чтобы люди вновь начали бояться, пробормотал он. Тиль улыбнулась. Не переживайте. Люди вас боятся. Просто для меня вы были единственной надеждой. Или я, или этот прощавый юнец, уже считавший вас своей, понимаю. Хотя моя гордость несколько страдает, что я стал лишь э меньшим из двух зол. Вы стали моим спасителем. рыцарем на белом коне. уж простите за такое сравнение. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Отсмеявшись, дракон подошёл к окну и обернулся. Знаете, вы, наверное, первый на моей памяти человек, с которым так легко общаться. А вы? Первый в моей жизни дракон, в нофиль улыбнулась она. Хозяин замка кивнул и взмыл в небеса. Тель долго стояла у окна, провожая взглядом серебристую тень, парящую над горными пиками. За ужином она была очень задумчива. "Эй, о чём мечтаешь?" окликнул её управляющий. Тель вздрогнула и посмотрела на него своими голубыми глазами. Ричард вдруг заметил, что проживание в замке, несмотря на количество работы, пошло Матильде на пользу. Её глаза теперь блестели, а на щеках появился румянец. Как ты думаешь, дракон мог бы взять меня с собой полетать над горами, спросила она. От неожиданности управляющий подавился. Что? протянул он, прокашлявшись. Силь терпеливо повторила свой вопрос. Зачем тебе это? Управляющий прищурился и пристально взглянул на девушку поверх бокала с вином. романтики захотелось. Нет, обиженно сказала она. Просто это такое чувство, когда летишь. Обычное это чувство, пробурчал Ричард, избегая её удивлённого взгляда. Ты лучше научись на лошади ездить. Что? Откуда ты знаешь, что обычное? Было пару раз по делам, отмахнулся управляющий. Тильки внула и посмотрела сквозь золотистое вино на огоньки свечей. «Рик, а он всегда дракон?» «В смысле?» Он перехватил её задумчивый взгляд и ужаснулся. «Ты что, влюбилась в него?» «Я?» «Нет», — она рассмеялась. «В моём положении влюбляться не стоит в принципе. К тому же я помню твои предупреждения. Решила похоронить себя в этих руинах». Он положил вилку на край тарелки, и внимательно посмотрел на девушку. Она грустно улыбнулась. «Просто трезво оцениваю свои шансы. Была бы я писанной красавицей, то у меня, может, и был бы шанс. Но с моей внешностью, без приданного, да ещё и с такими родственниками, как мои родители... Прекрати наговаривать. У каждого из нас есть такие родственники. Если бы все руководствовались лишь твоими доводами, люди бы точно вымерли. Ти лишь покачала головой, предпочитая не спорить. Скажи, а почему хозяин замка вдруг вернулся сюда? К чему тебе это? Ты как-то говорил, что он любит столичную жизнь. Я ошибался. Голос управляющего стал твёрже, словно он давал понять, что ей стоит оставить эту тему. Не думаю, девушка постучала пальцами по столешнице. Кстати, «А почему никто не подготовил ему спальню?» «Что?» «Рик, где сейчас живет князь, раз он часто появляется здесь? Или это просто кто-то из клана?» «Тебе не кажется, что ты задаешь слишком много вопросов?» Ричард говорил очень резко. Тиля секлась и некоторое время смотрела себе в тарелку, затем аккуратно сложила салфетку и встала. «Ты прав». Стоя у дверей, она обернулась. Прислуга не должна быть любопытной. Она вышла прежде, чем Рик смог ей возразить. Оставшись один, он долго смотрел вслед девушке, а потом, с досадой, швырнул бокал в закрытую дверь. На следующий день Тил проснулась рано. Скорее по привычке, она подошла к окну и открыла его. Букет из незабудок лежал там же, где недавно она нашла розу. На душе сразу стало теплее. Силь со улыбкой посмотрела на розоватое от занимающейся зари небо, вдохнула морозный горный воздух и внезапно осознала, что она впервые за многие годы действительно счастлива. Ей нравилось жить в этом замке, в окружении гор. В лице Ричарда она обрела надёжного друга, а перепалки с драконом вносили в её жизнь волшебство, от чего слегка кружилась голова. сердце начинало биться быстрее. Нет, она не была влюблена, но хозяин замка настолько отличался от всех, кого девушка знала раньше. Ричард был как-то с ним связан, иначе было не объяснить злость, которая охватывала его при упоминании дракона. Тиль прекрасно помнила, что он при разговоре с ее родителями назвался графом. Тогда она слишком волновалась и, А позже у неё не было возможности спросить про это у самого Ричарда. Но в любом случае, девушка сомневалась, что даже разорившийся граф пошёл бы служить управляющим в имении. Да и эти зелёные глаза у них двоих. Тиль раньше никогда ни у кого не видела глаз такого цвета. Её раздумья прервало чувство, что за ней наблюдают. Девушка резко вскинула голову. В окне В соседней башне мелькнуло что-то белое. Она вспомнила, что это как раз окна рядом с библиотекой. Похоже, Ричард подглядывал за ней. Тиль покраснела. Отпрянув от окна, она бросила взгляд в зеркало. Одетая в одну рубашку с распущенными волосами и букетиком незабудок прижатым к груди, она слабо напоминала респектабельную девушку, коей и должна была быть. Интересно, что подумал управляющий. От этой мысли она вздрогнула и с укором покачала головой своему отражению. Похоже, свобода действует на неё не лучшим образом. Ей не следовало предаваться подобным мечтам, иначе она опустится до тех несчастных женщин, которые стоят в квартале развлечений. Тиль видела их несколько раз. Вульгарные, ярко накрашенные, в откровенных платьях, они зазывали мужчин, непристойными словами и жестами. Мать специально водила ее туда, показать, что ее ждет, если она отвергнет предложение Ганса. Девушка с содроганием вспомнила тесные улочки, где запах от сточных канав смешивается с запахом дешевых духов, а помои выливались просто из окон. Но больше, чем грязь и нищета, потрясли ее глаза одной из этих женщин. Они были пусты, будто душа уже давно умерла. Эти глаза потом долго преследовали её в кошмарных снах, заставляя ночью вскрикивать и просыпаться в холодном поту. Решительно прогнав воспоминания о прошлой жизни прочь, девушка оделась, заплела волосы в тугую косу, которую уложила вокруг головы и спустилась к завтраку. В зале ещё никого не было. Тель заняла своё место, с благодарностью улыбнулась служанке, поставившей перед ней приборы и кофейник. чуть позже на столе появились аппетитные ещё тёплые булочки. Девушка взяла одну из них и налила себе кофе. Доброе утро. Голос за спиной заставил вздрогнуть от неожиданности. Тель взяла салфетку, промокнула расплескавшееся в блюдце кофе. Ричард, я не услышала, как ты вошёл. Она избегала смотреть на него. Обида за вчерашнее всё ещё была сильна. управляющий это заметил. Конечно, ты бы вообще предпочла избежать встречи со мной, верно? Он сел на своё место, аккуратно одетый, свежевыбритый. Ричард ничуть не напоминал вчерашнего озлобленного мужчину. Он добавил сахара в чашку и тщательно размешал его. Я вообще-то пришёл попросить прощения за вчерашний разговор. Словно решившись, управляющий посмотрел на тель. «Слишком часто за взятые сплетники меня спрашивают про хозяина замка, и я привык сразу давать отпор. Но, несомненно, те люди, которые здесь работают, имеют право знать больше о том, кто их нанял». Девушка кивнула, принимая извинения, и принялась за свой завтрак. «Что случилось?» Уже допив кофе, она заметила, что он удивлённо смотрит на неё. Ты не задала мне ни одного вопроса о драконе. Рик выжидающе замолчал. Матильда пожала плечами. А зачем? Если мне понадобится что-то узнать, то я лучше спрошу у него напрямую. Он уехал, предупредил её управляющий. Девушка почувствовала лёгкое разочарование, но не подала виду. Жаль. Когда нам ожидать хозяина замка обратно? Не знаю. Всё зависит от того, как быстро он решит все дела в столице. Я еду к нему сегодня. Счастливого пути, вежливо пожелала ему девушка, вставая. Спасибо. Итил. Эрик на секунду замолчал. Ты права. У драконов всегда есть второе обличье. Она лишь вежливо кивнула и скрылась за дверью, оставив мужчину завтракать в одиночестве. Сразу же после завтрака Рику уехал. Сили за окна видела, как он вскочил на коня и выехал за ворота замка. Чуть позже в библиотеке, куда девушка зашла, чтобы найти себе книгу на вечер, она обнаружила два кошелька с деньгами и записку, гласившую, что кошелёк побольше это на нужды замка, поменьше её аванс. А в конюшне стоит фуэтон, которым она может пользоваться на своё усмотрение. «Интересно», — пыркнула Тиль, положив записку обратно на стол. «А если бы я сюда не зашла?» «Ты-то и не зашла?» Албус, как обычно, возник над головой. «Да ты же постоянно засовываешь свой нос куда не следует». «Как это куда не следует?» — возмутилась она. «Я должна блюсти порядок в замке». «И начать надо было обязательно с зала церемоний», — ехидно осведомился привратник. Представляю, что этот старый змей наплёл тебе о ритуалах. Тиль слегка покраснела, вспомнив рассказ дракона. Тогда он казался чистой правдой. Сейчас, в солнечных лучах, этот рассказ напоминал выдержки из готических романов, которые вошли в моду в этом сезоне. О, протянул призрак. Да, я угадываю. Наверняка его коронный рассказ о невинной девушке, приносимой в жертву. злобному монстру. И ведь работает. Впечатлительные барышни в обморок падают. "Я не упала", сухо сказала девушка, надеясь прекратить этот разговор. Альбус хитро на неё посмотрел. "Да? И тебе не было страшно? Один на один с кровожадным чудовищем в ритуальном зале. Знаешь, когда мне было страшно, вдруг разозлилась стиль. Когда меня будто корову привели к Гансу и сказали, что я должна буду выйти за него замуж. Она вздрогнула, вспомнив сальный взгляд, буквально раздевающий её на глазах у всех. Его толстые, блестящие губы, из которых вырывалось тяжёлое дыхание, то как он судорожно облизнул их языком. Это было действительно страшно, повторила она, взяла деньги и пошла к себе. Под дракон «Он намного лучше большинства людей». «Ненормальная», — пробормотал призрак и заорал ей вслед. «Ты хоть в город съезди, платье в себе купи, а то ходишь, как оборванка». Дни потянулись один за другим. Тиль с прискорбием отмечала, что без Ричарда они стали совсем пресными. Она скучала по их вечным пикировкам и запрещала себе думать о ярком блеске зелёных глаз. Чтобы выкинуть из головы неподобающие мысли, она сосредоточилась на своих обязанностях. Под её руководством слуги усердно работали, приведя наконец замок в полный порядок. Из коридоров исчез запах плесени и сырости, отмытые стёкла блестели, камины не дымили, а распространяли по комнате приятное тепло. Заметив, что работа налажена и её уже секундное присутствие не требуется, Силь решила воспользоваться советом Альбуса и съездить в город, чтобы пополнить свой гардероб, состоящий из нескольких старых платьев, оставшихся ей на память о прошлой жизни. Девушка распорядилась приготовить фейтон и начала составлять список того, что ей необходимо было заказать.